Хронология цикла. Конфедерат. 1854 год. Май. Принятие закона Канзаса-Небраски, предоставляющего населению новообразованных территорий самостоятельно решить вопрос с узакониванием или запретом рабовладения. 1855 год. Сентябрь. На территории Канзаса начинаются столкновения со смертельным исходом на идеологической почве между аболиционистами и сторонниками рабства. 1856 год. Январь. Президент США Франклин Пирс признает, что ситуация в Канзасе близка к революционной и представляет серьезную опасность для целостности страны. 1856 год. 21 мая. Отряд южан под командованием шерифа Сэмюэля Джонсон нападает на плод аболиционистов в округе. Город Лоуренс. 1856 год. 24 мая. Резня в Патаватоме, штат Канзас. Осуществленный отрядом под командованием фанатика аболициониста Джона Брауна. 1856 год. Июнь. События в Канзасе перерастают, по сути, в настоящую гражданскую войну, пусть пока ограниченную территорией Канзаса. 1856 год. Август. Отряды южан-добровольцев выбивают возглавляемые Джоном Брауном силы аболиционистов из их главного опорного пункта на территории Канзаса, города Осаватомия. 1856 год. Октябрь. Последние серьезные отряды аболиционистов выдавлены южанами с территории Канзаса. Отдельные вспышки насилия после этого носят неорганизованный, спорадический характер. 1857 год. 4 марта. Пятнадцатым президентом США становится Джеймс Бьюкенен, формально принадлежащий к поддерживаемой южанами демократической партии, но на деле придерживающийся компромиссной примирительной политики, которая не устраивала ни одну из сторон. Период временного затишья. 1859 год. Весна. Под давлением Конгресса, контролируемого северянами, продавливается Конституция, запрещающая рабство на территории Канзаса. Подрыв доверия южных штатов к президенту Бьюкенену, который не предпринял активных действий против этого. 1859 год. С 16 по 18 октября. Попытка захвата группы Джона Брауна Арсенала в Харпесфере. Разгром аболиционистов войсками под командованием полковника Роберта Ли. 1859 год. 2 декабря. Казнь Джона Брауна, которого аболиционисты Севера провозгласили своим символом и своего рода иконой. Раскол между Северными и Южными Штатами становится практически непреодолимым. 1860 год, май. В тело молодого плантатора Южанина Виктора Станича, родом из Бейнбриджа, штат Джорджия, попадает личность человека 21 века. 1860 год, 14 июня. Ограбление Виктором Станичем и Джоном Смитом Национального городского банка Нью-Йорка, в результате которого был получен начальный капитал для реализации планов подготовки к войне между Севером и Югом. 1860 год. Июль. Прибытие в Бейнбридж создателя первой магазинной винтовки Кристофера Майнера Спенсера, продавшего патент на свое творение Станичу и согласившегося занять пост главного инженера оружейной фабрики, которую начинали возводить близ города. 1860 год. Сентябрь. Из Нью-Йорка приезжают первые наемники, которые по планам Станича должны образовать костяк формируемого им к началу войны подразделения. 1860 год. Октябрь. На оружейной фабрике Блес Бейнбриджа начинается работа над созданием прототипа механического пулемета подобия системы Гатлинг. 1860 год, 6 ноября. Официально состоялись выборы 16-го президента США. Им, как и прогнозировали все понимающие в политике люди, становится Авраам Линкольн, заручившийся поддержкой как республиканской партии, так и не входящих в онную радикальных аболиционистов. Однако из почти тысячи избирательных округов Южных Штатов Линкольн побеждает в двух. Начало массовых выступлений южан, отказывающих в доверии выбранному северянами президенту. 1860 год. 17 декабря. Выход штата Южная Каролина из состава США. 1860 год. 20 декабря. Официальное объявление о сецессии Южной Каролины. 1860 год, 24 декабря. Попытка отряда майора армии США Андерсона перебазироваться в наиболее защищенный из фортов Чарльстонской Гавани, расположенный на острове Форт-Самтер. И последующее уничтожение этого отряда наемным подразделением под командованием Станича. 1861 год 19 января Конституционное собрание в Монтгомери, столице штата Алабама, провозгласившее создание Конфедеративных Штатов Америки в составе Миссисипи, Флориды, Алабамы, Джорджии, Южной Каролины, Луизианы и Техаса. Монтгомери объявляется временной столицей Конфедерации. 1861 год 29 января. Представители вошедших в Конфедерацию Штатов выбирают президентом Джефферсона Дэвиса. 1861 год 5 февраля. Джефферсон Дэвис объявляет набор 100 тысяч добровольцев в формирующуюся армию Конфедерации. 1861 год ⁇ Февраль. Получивший звание капитана «Станич» придает отряду наемников официальный статус, преобразовав его в роту «Дикая стая». Создание на оружейной фабрике прототипа механического пулемета. 1861 год. 4 марта. Инаугурация Авраама Линкольна, 16-го президента США. 1861 год. 10 марта. Прокламации Авраама Линкольна о наборе 150 тысяч добровольцев в армию США. 1861 год. С 12 по 17 марта. Виргиния, а затем Северная Каролина, Теннесси и Арканзас объявляют о выходе из состава США и присоединении к конфедерации. От Виргинии откалывается примерно треть территории, объявляющая о верности США и создании штата Западная Виргиния. 1861 год. Вторая половина марта. На средства Станича губернатора Южной Каролины Пикинса при содействии генерала Боригара закупаются корабли британской Ост-Индской компании, которые должны составить основу флота Конфедерации. 1861 год. 21 апреля. Попытка атаки Александрии, городка на южном берегу реки Потомок, 11-м Нью-Йоркским полком Огненные Зуавы. Попавшие в организованную дикой стаи засаду, полк разгромлен в ноль. Его командир и личный друг президента Линкольна, полковник Элмер Элсфорд, попадает в плен. 1861 год, 7 мая. Ричмонд официально становится столицей конфедерации. 1861 год. Июнь. Начало работы дикой стаи против подземной железной дороги, разветвленной сети аболиционистов на территории Конфедерации. Зарождается будущая тайная полиция КША, пока лишь в качестве части потомокской армии генерала Боригара. 1861 год. Июль. Военным Министерством Конфедерации приняты на вооружение магазинные винтовки системы «Спенсер» и механические пулеметы. 1861 год. С 15 по 16 июля. Сражение при ранее между армией США под командованием Ирвина Макдауэлла и армией потомокской и Ишанандуа под формальным командованием генерала Джонстона и фактическим генерала Боригара. После разгрома армии Макдауэлла генерал Джонстон отказывается двинуть войска Конфедерации на столицу США. 1861 год. Конец июля. Присвоение Станичу звания полковника. Преобразование дикой стаи в отдельную бригаду. 1861 год. 3 августа. Принятие Конгрессом США резолюции Криттендена. 1861 год. С 6 по 11 августа. Выход из состава США и присоединение к конфедерации штатов Миссури и Кентукки, отделение, поддерживающего федеральную власть Восточного Кентукки. 1861 год. 16 августа. Присоединение к конфедерации индейской территории на правах одного из штатов с уравниванием в правах индейского населения. 1861 год, конец августа. Раскол среди индейских племен. Верховный вождь Чероки Джон Росс, которого поддержала малая часть Чероки и криков, а также большая часть семинолов, пытается увести своих сторонников в контролируемый США Канзас. Большая часть беглецов уничтожена индейцами, лояльными конфедерации при поддержке техасских частей. Меньшая во главе с уцелевшим Джоном Россом укрывается на территории Канзаса. 1861 год. 17 сентября. Сражение у границы Миссури и Иллинойса. Генерал конфедерации Маккалах вытесняет с территории Миссури войска генерала Натаниэля Лайонса, но эта победа признается первой. Потери войск Лайонса, отступившего в полном порядке, меньше, чем у двукратно превосходящих его в численности конфедератов. 1861 год. Октябрь. Захват одного из резидентов подземной железной дороги, выдавшего информацию о подготовке бунта рабов и одного из главных спонсоров финансиста и политика Джеррита Смита, ранее наряду с прочими финансировавшего печально известного Джона Брауна. 1861 год, 9 ноября, отставка военного министра Лероя Уокера. На его пост президент Дэвис назначает своего давнего знакомого Джуду Бенджамина, личность, не пользующуюся в армии ни малейшим авторитетом. 1861 год, 21 ноября. Конфедерация получает признание себя в качестве состоявшегося государства от Испании, Франции и Британии в обмен на содействие последним в их интервенции в Мексику. Содействие заключалось в обязательстве обеспечить сухопутную блокаду Мексики со стороны Калифорнии, входящей в состав США. 1861 год. 8 декабря. Высадка пятитысячной группы испано-франко-британских войск в Мексике в порту Веракрус под общим командованием испанского маршала Хуана Прима. 1861 год. 13 декабря. Для осуществления блокады Мексики со стороны Калифорнии выделена бригада из состава потомокской армии под командованием Нейтона Смита, Дикая стая Станича и легион Уэйда Хэмптона III. 1861 год. С 20 по 24 декабря. В Ричмонде проходит процесс по делу членов подземной железной дороги и иных аболиционистов, готовивших бунт с привлечением рабов. Помимо прочих, заочно осужден финансировавший эту затею Джерри Смит, которому вынесен смертный приговор и объявлено, что любой патриот Конфедерации обязан привести его в исполнение при первой возможности. 1862 год. 9 января. Попытка вторжения во Виргинию корпусов генералов хейтцельмана и Шермана. Их столкновение с усиленной бригадой генерала Джексона и последующий откат обратно на территорию США. Запрет от президента Дэвиса, выдвинувшемуся было на помощь Боригару, развить одержанную победу в полномасштабное наступление. 1862 год. 11 января. Попытка южные эскадры флота США высадить десант у Порт-Ройла Южная Каролина, предварительно подавив систему фортов. Сражение с флотом Конфедерации под командованием адмирала Джосаи Тетнелла, закончившееся в ничью. Значительные потери в кораблях с обеих сторон, вынуждающие Конфедерацию временно до прибытия закупленных в Европе кораблей, сосредоточиться исключительно на защите собственных портов. 1862 год. 27 января. Переговоры с лидером Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, мормонов Бригамом Янгом, проведенные Станичем от имени командующего потомокской армией Баригара, предварительная договоренность о выходе мормонов из состава США и провозглашение имени независимого государства Дезерит Союзного Конфедерации. 1862 год. С 9 по 10 февраля. Сражение при Фолсом-Лейк, Калифорния. Капитуляция генерала Ричардсона с условием, что его и других сдавшихся отпускают по домам под подписку о неучастии в дальнейших военных действиях со сохранением личного оружия офицеров. 1862 год. 12 февраля. В Сакраменто, столице Калифорнии, происходит попытка поднять население против занявших город войск Конфедерации. При разгоне толпы задержан Томас Старкинг, проповедник и одновременно наиболее авторитетный и важный символ федеральной власти в Калифорнии, доверенное лицо Линкольна, начиная с его предвыборной кампании, а главное, поверенный многих тайн президента. 1862 год С 14 по 19 февраля. Захват Сан-Франциско. Начало изъятия в пользу конфедерации имущества, поддерживающей федеральные власти элиты Золотого Штата. Назначение Уэйда Хэмптона Третьего военным губернатором Калифорнии. 1862 год. 22 февраля. Разгром армии конфедерации при Подьюке, штат Кентукки. Джон Флойд и Гидеон Пиллоу – два генерала-назначенца. После проигранного сражения, сохраняя возможности для сопротивления, сдают в плен генералу США Улису Гранту более 10 тысяч солдат своей армии. 1862 год. 27 февраля. Попытка взятия армии Улиса Гранта Форт-Дональдсона. Части конфедерации под командованием генерала Джексона останавливают продвижение Гранта на территорию Теннесси. 1862 год. 4 марта. Убийство на территории США в собственном доме Джеррита Смита, видного политика и спонсора аболиционистов, намеренно составлены доказательства причастности конфедерации к этой смерти. 1862 год. Март. Взятие частями конфедерации под контроль ключевых городов Калифорнии и границы штата с Мексикой. Перенос столицы Калифорнии в Сан-Франциско. Комбинация по переводу большей части золота добычи Калифорнии под контроль Станича, Хэмптона и других высших офицеров. Договоренность о сотрудничестве оружейной компании Станича с военным министерством Российской империи о передаче патентов на производство спенсеров и механических пулеметов. Передача информации о золотых месторождениях Клондайка и Аляски за долю в акциях образующейся компании. 1862 год. 18 марта. Выход населенных мормонами территорий из состава США и провозглашение Бригамом Янгом государства под названием Дезерет. 1862 год. 23 марта. В Мексике войска маршала Хуана Прима начинают осаду Пуэбло, второго по значимости после столицы мексиканского города. 1862 год. Апрель. На оружейных фабриках Станича начинается производство динамита, полученного из уже известного в это время нитроглицерина. Создаются первые гранаты, обладающие достаточной убойной мощью. 1862 год. 28 апреля. Падение Пуэбло в Мексике. 1862 год. С 12 по 14 марта. Сражение при Геттисберге. Движущиеся к Гаррисбергу одному из ключевых железнодорожных узлов потомокская армия под командованием Баригара вынуждена остановиться и принять бой, получив сведения о идущей на перехват армии Макклеллана. В результате остатки разгромленной армии Макклеллана откатываются к Вашингтону на защиту столицы. 1862 год. 17 мая. Четыре бригады из состава потомокской армии входят в Гаррисберг, где начинается уничтожение ключевого для северян железнодорожного узла. 1862 год. 21 мая. Начало наступления Танасийской армии генерала Джексона на временно утраченные конфедерации территории Кентукки, а также на Западную Виргинию. Отступление бригад потомокской армии из Гаррисберга во избежание столкновения с частями генерала Гранта. 1862 год. 26 мая. Встреча Авраама Линкольна с послом Британской империи Виконтом Лайансом Предварительная договоренность о тайном союзе с лидирующим положением Британии. 1862 год. 3 июня. Удар бригад Эрли и Берту в направлении Чарльстона, Западная Виргиния, с целью соединиться с войсками Теннессийской армии. 1862 год. 9 июня. Неудачное покушение на Барригары и Станича северянами, переодетыми во форму конфедератов. 1862 год. 12 июня. Под давлением генералитета во главе с Баригаром президент Дэвис отправляет в отставку с поста военного министра Джуду Бенджамина и возвращает в министерское кресло Лероя Уокера. 1862 год. 14 июня. Манифест Линкольна об освобождении рабов. Объявление о том, что война с этого дня ведется не только за восстановление единства страны, но и за гражданские права, порабощенных с давних времен негров. 1862 год. 9 июля. Войска маршала Прима начинают движение на столицу Мексики, город Мехико. Города Арисаба, Оахака и Акапулько также подконтрольны испанцам, тем самым подтверждая покорность южной части Мексики испано-французским войскам. 1862 год. Июль. Предварительные договоренности о проведении мирных переговоров между США и Конфедерацией на территории Кубы с представителями России и Испании. 1862 год. 23 июля. Морское сражение с участием броненосцев на Хэмптонском рейде. Северная эскадра США под флагом адмирала Голдсбора, включающая в себя броненосный отряд из трех кораблей, совершает попытку прорваться к верфям Портсмута с целью уничтожить их. Равно как и береговые форты. Им противостоит броненосная эскадра конфедератов под флагом адмирала Джосая Тэтнела из четырех броненосцев при поддержке малого числа небронированных кораблей. В результате боя уничтожена большая часть небронированных кораблей «Северян» и все их броненосцы. Командир броненосного отряда Кэптон Марстон оказывается в плену. В эскадре адмирала Тэтнела один из четырех броненосцев потоплен. Два получили серьезные повреждения, не допускающие их выход в море. Итог сражения. Доказано тотальное превосходство броненосных кораблей. Господство на море переходит к флоту Конфедерации. 1862 год. 3 августа указ Линкольна о создании свободных полков, укомплектованных солдатами-неграми и белыми офицерами. 1862 год. 8 августа. Джефферсон Дэвис увольняет с поста министра финансов Кристофера Меммингера и ставит на его место Джуду Бенджамина. 1862 год. 15 августа. Бойней у Монасоса названо сражение, произошедшее у одноименного города во Виргинии. Армия генерала Гранта, получившая приказ из Вашингтона, была брошена против подготовившихся к наступлению противника и обладающих подавляющим преимуществом в артиллерии частей потомокской армии. Понеся огромные потери, части армии Гранта откатываются на исходные позиции. 1862 год. 16 августа. Покупка северной компании от лица Российской империи у компании Гудзонова залива большей части принадлежащих последней земель, граничащих с российскими владениями на американском континенте. В эту самую покупку входят Клондайк и другие менее известные золотоносные земли. 1862 год. С 17 по 20 августа. Бросок корпуса генерала Шермана на Винчестер, штат Виргиния. Взятие города. Ночная резня гражданских, устроенная неграми свободных полков. Отступление корпуса Шермана, понявшего, что основной удар в направлении Монассоса закончился разгромом Гранта. 1862 год. 23 августа. Внесение в Конгресс КША закона о неграх в форме и с оружием в руках с его незамедлительным утверждением. 1862 год. 28 августа. Договоренность Триумвирата Боригар-Станич-Пикинс с президентом Дэвисом об уходе того с поста президента и передаче полномочий генералу Боригару. 1862 год. 30 августа. Бегство Джуда Бенджамина в посольство Британской империи. 1862 год. 5 сентября. Выступление Джефферсона Дэвиса на совместном заседании конгрессменов и сенаторов. Официальная передача власти генералу Баригару на срок до окончания войны с США плюс первый послевоенный год. 1862 год. 15 сентября. Первое заседание нового правительства Конфедерации. Образование Министерства тайной полиции под руководством Станича. 1862 год. 17 сентября. Падение Мехико. Войска, остающиеся верными хуарасу отступают в Северные Штаты. Маршалу Хуану Приму присваивается титул вице-короля. 1862 год. 20 сентября. В Нью-Йорке вспыхивает бунт, подготовленный агентами Конфедерации. Поводом послужила попытка президента Линкольна провести массовый призыв, прежде всего ориентированный на малообеспеченные слои населения, не способные внести откупной взнос, прописанный в законе как альтернатива. 1862 год. 24 сентября. В порт Норфолка прибывают корабли из Нью-Йорка с просьбой от восставших жителей города о помощи, адресованной правительству Конфедерации и лично генералу Боригару. Для перевозки в Нью-Йорк части под командованием генерала Ли формируется отряд из транспортных кораблей и прикрывающая их эскадра, в которую, помимо прочих кораблей, включены два броненосца – В Нью-Йорке восставшие против федеральной власти начинают вести городские бои с пока не многочисленными частями федеральной армии. 1862 год. 1 октября. Высадка в порту Нью-Йорка частей Конфедерации под командованием генерала Ли делает взятие города для войск США куда более трудной задачей, чем представлялось сначала. Начало полномасштабных боевых действий со стороны подошедшего днем ранее корпуса генерала Шермана. 1862 год. 8 октября. Начало наступления Калифорнийского и Центрального корпусов Конфедерации на Орегон и Канзас соответственно. 1862 год. 10 октября. Эвакуация правительства Линкольна и его самого в Филадельфию. 1862 год. 13 октября. Предварительные переговоры в Гаване представителей Конфедерации и Испании. Заключение договора о намерениях относительно захвата и последующего раздела Гаити бывшей испанской колонии Сен-Доменг. Собственно, вторжение намечено на период после завершения войны между Конфедерацией и США, а также после официального возведения Максимилиана на престол Мексики. 1862 год. 16 октября. Падение Вашингтона. Генерал Томас Джонатан Джексон занимает ключевые здания столицы США. 1862 год. 18 октября. Начало Гаванского конгресса, смещенное на два дня раньше намеченной даты из-за пришедшего известия о падении столицы США. 1862 год. 26 октября. Подписание мирного договора между Конфедерацией и США. Конфедерация получила почти все завоеванные земли за исключением Вашингтона с землями по северную сторону Потомака и Западной Виргинии. Нью-Йорк также перешел под власть Конфедерации, но лишился портов и возможности принимать военные корабли. США обязались заплатить за контрибуцию, выкупив у Конфедерации всех рабов по обговоренной цене с рассрочкой по времени. Мормонский дезерет получил независимость, де-факто становясь вассальным Конфедерацией государством. 1862 год. 4 ноября. Правитель конфедерации Боригар соглашается на сделанное императором Александром II предложение о том, чтобы на создаваемом престоле оказался не он сам, а один из представителей Дома Романовых, великий князь Владимир Александрович. Главное условие – помолвка и последующая свадьба с Лаурой Боригар, дочерью генерала. 1862 год. 10 ноября. Император Александр II объявляет узкому кругу приближенных о грядущем занятии представителям Дома Романовых престола, создаваемой на месте Конфедерации Империи, равно как и о предстоящей денонсации Парижского трактата при опоре на заключаемый с Испанией и Конфедерацией Союз. 1862 год. 7 декабря. Второе неудачное покушение на Виктора Станича. Захваченные исполнители и координаторы покушения дают Министерству тайной полиции пройти вдоль нити, ведущей к истинным заказчикам покушений на правителей Конфедерации.